Глава вторая «Что значит все? негромко прошепел он. «Мы толком еще ничего не узнали». Алекс вырвала свою кисть из стальной мужской хватки. «Я узнала все, что требовалось. Если бы он видел больше, то и рассказал бы сразу. Но он слишком сильно...» Она замолчала, подбирая правильное слово. Задумался. Наполненные черными вихрями тьмы глаза — угрожающе полыхнули, заставив мужчину разжать пальцы и отступить. Тряхнув головой и прогоняя появившийся в ней туман, он снова глянул в сторону стола. Но все уже закончилось. Мэтью лежал в исходном положении с закрытыми глазами. Перед ними был самый обычный труп маленького мальчика. «Это кто-то очень древний». Алекс стояла немного в стороне, обхватив себя руками. Словно старалась согреться или унять охватившую ее дрожь. Она прижалась плечом к расположенному рядом шкафу с инструментами. Карл подтащил к ней поближе старенький стул, но Алекс лишь мотнула головой, отказываясь и просто не желая демонстрировать детективу свою слабость. Во время сеанса пробуждения она ничего не чувствовала, кроме наполняющей ее тело силы, и совсем не ощущала выброса энергии. Но когда все подходило к концу, когда тело пробуждаемого вновь превращалось в пустой сосуд, внутри Алекс образовывался вакуум. Ноги становились ватными, а ее саму едва не шатала. «И кто же?» Девушка подняла на детектива усталый и недовольный взгляд. «Полагаю, что ведьмак», — повторила она. «Я слышала, что когда-то среди двуликих жили ведьмаки, способные забирать чужую жизнь. То есть...» Она сглотнула, метнув быстрый взгляд на прозекторский стол. Молодость. Таким образом, они продлевали свое существование в этом мире за счет других. Но их всех уничтожили больше трех сотен лет назад, еще в Старом Свете. Так что это просто сказки. Ты ведь с самого начала знала это, не так ли? Салье кивнул на тело парнишки. Алекс ответила не сразу, подхватив из рук оказавшегося рядом Карла свою куртку, и благодарно кивнув, направилась к двери. Девушке требовалось срочно отдохнуть. Мне необходимо было удостовериться. Столь древних двуликих очень мало, и один из них, возможно... Она сделала особое ударение на слове «возможно». Не тот, за кого себя выдает. Нонсенс. Джек мотнул головой. Двуликие чувствуют друг друга, и один из них не может выдавать себя за другого. Кошка не собака, Ал. Девушка остановилась в проеме двери, оглянулась и внимательно посмотрела на детектива. Ей было, что ему возразить, но она не могла. Никому и никогда она бы не смогла сказать этого. «Джек, найди инкуба по имени Велмор. Он вроде как летописец и знает почти всех в Новых Штатах. Кого-то с серебристыми глазами уж точно встречал в своей жизни. Их, как я уже сказала, не так уж много». Она хмыкнула и добавила если не захочет сотрудничать скажи что я приду и оторву ему голову еще раз салье изумленно приподнял бровь о связях алекс в полиции ходили почти легенды а с некоторыми отбросами общества с которыми нередко видели девушку не хотела связываться даже министерство юстиции детектив знал о чем она говорит двуликие живущие больше двух тысяч лет огромная редкость и наверняка их по пальцам можно сосчитать. Выдавали их глаза, почти белые, с темным ободком радужки. Самому Джеку не доводилось лично встречать таких, но на картинках и фотографиях выглядело это довольно жутко. И еще Она вновь обернулась, уже держась за круглую пластиковую ручку. Еще раз тронешь меня во время сеанса, я и тебе что-нибудь оторву». там кхекнул за его спиной, кажется, пытаясь скрыть смешок. Салье же предпочел не отвечать, только поднял ладони вверх, словно сдаваясь, а затем обернулся к патологоанатому. «Ни слова!» – ткнул пальцем в Карла, вновь разворачиваясь и направляясь к двери. Броски только головой покачал, провожая Джека хитрым взглядом и пряча очередную ухмылку. Он бережно поправил простынь и выключил огромную лампу, расположенную над столом. Нужно было переложить тело жертвы в камеру и написать кучу отчетов о вскрытии, а значит, броски ждала очередная бессонная ночь. Салье догнал Алекс у самого выхода из старенького здания, расположенного на окраине города. Вид у девушки был неважный, и он автоматически поддержал ее за локоть, когда та оступилась на стертых от времени бетонных ступенях. На это Алекс мрачно оглядела детектива с ног до головы. «Полегче. Хотел помочь», — спокойно отозвался мужчина, выдержав ее взгляд но руку благоразумно убрал. «Тебя шатает». Кинг не ответила, только сжала сильнее губы и неровной походкой направилась к машине. «Алекс, послушай, почему ты все еще тут?» перебила его, доставая ключи. «Ты уже должен быть на полпути в грот, искать Велмора». «Как раз туда и направляюсь, просто решил, может, ты все же подумаешь насчет моего предложения». Девушка поморщилась. Джек уже не в первый раз предлагал ей поступить на службу в полицию. Официально. Стать настоящим экспертом, получив кучу привилегий, значок консультанта, даже табельное оружие. Но ее это не прельщало от слова совсем. Слишком много официоза, бумажной работы, рамок и глупых предубеждений. Кроме того, все органы правопорядка так или иначе находились под надзором ФБР, ЦРУ, но хуже всего Минюста. Последние копались в таком дерьме с точки зрения морали и порядка, что связываться с ними вышло бы себе дороже. Гораздо спокойнее было работать с жадными до денег нотариусами, хитровывернутыми адвокатами и простыми людьми. «Никакое из твоих предложений мне не повернулось», — нарочито грубо отрезала Алекс. Разговор на данную тему всплывал уже не единожды, и каждый раз ответ был один и тот же. Она распахнула дверцу машины и уже собиралась сесть, но мужчина удержал ее, наклонившись вперед. Алекс уловила легкий аромат мужского лосьона после бритья. Вот уже два года они знакомы, и все это время Джек использует старый добрый табу. Она даже хмыкнула, ощутив, как тяжелый и совсем не модный аромат защекотал ее ноздри. «Кто знает, может, остальные ты плохо обдумала?» Он лукаво изогнул бровь, и будь у девушки силы, она бы пнула его или сделала что-то еще. Но Алекс только хлопнула дверцей, заводя мотор. Машина рванула с места, обдав детектива выхлопными газами. Он усмехнулся и направился к своему «Мустангу». Пора заканчивать это дело. И Джек очень надеялся на то, что ему удастся провернуть все до того, как Алекс узнает правду. Отец Алекс, Говард Кинг, был некромантом, и всю осознанную жизнь пытался скрывать свою натуру. Некроманты – любимчики смерти, но порой за ее благосклонность приходится платить непомерную цену. К тому же некромантов боялись, сторонились и совершенно определенно не любили. Для всех остальных, как людей, так и других двуликих, они были своего рода изгоями, аутсайдерами, с которыми предпочитали не связываться, но иной раз не брезговали прибегать к их услугам. Ни к чему удивляться, что Кинг не стремился афишировать, кто он, хотя в мире двуликих скрываться довольно сложно: не люди чуяли друг друга. Когда Говарду было 25, он познакомился и женился на Эльсберет своей первой и единственной любви. Эль как ласково он называл жену, родила ему дочь Александру Полукровку наполовину ведьму, наполовину некроманта. Подобные браки и тем более подобные дети не приветствовались среди чистокровных. Их боялись не меньше, если не больше остальных. Считалось, что полукровки обладают огромной силой, но нравственно неустойчивы, так как столкновение двух столь разных видов может дать непредсказуемый результат. Повзрослевший Алекс тоже приходилось скрывать свою двойственность, Ведьмовские навыки помогали в этом, и ее часто принимали за обычного некроманта. Но были и те, кто жил уже достаточно долго и с легкостью видел истинную суть девушки. Больше всего, конечно, ее боялись люди, вообще лишенные каких-либо способностей и сил. Для этих слабых существ она и подобные ей двуликие, всегда оставались париями, несмотря даже на двухсотлетний договор о мире. Трезвонил будильник а может, это был мобильный? только голова Алекс просто разрывалась изнутри. Создавалось ощущение, что маленькие снаряды без конца бомбардируют ее мозг. Нащупав подушку и запустив ею в причину зубодробящего шума, какой бы она ни была, девушка ощутила мимолетное удовлетворение. Она не осознавала, насколько сильно вымоталась, пока не добралась до дома и не провалилась в беспамятство. Это всегда был тяжелый, полный мрачных, неясных видений сон. Часто ей снились те, кого она взывала с той стороны, мёртвые и не мёртвые одновременно. С запавшими глазницами, с высохшей кожей, но неизменно осознающие, кто они и что. Думать для мертвых было несвойственно, и еще ни разу Алекс не доводилось видеть, чтобы пробужденные обладали сознанием. Как правило, они лишь отвечали на вопросы, ведь их мозг функционировал лишь на 2-3%. Этого хватало, чтобы говорить, слышать и выполнять простейшие двигательные функции. После таких сеансов Алекс доезжала до квартиры, принимала души, падала на кровать, зарываясь в коконы на одеяло. Обычно подобное забытье продолжалось дня два, но в случае с Мэтью ей досталось сильнее. Может, сказалось и то, что на этот раз жертвой был ребенок. Но Алекс буквально упала в обморок, едва переступила порог собственной квартиры, и практически ползком добралась до кровати. В этот раз снов не было, только темнота и больше ничего. Ее сознание уплывало за грани реальности, где даже сновидения не могли достать ее. Надоедливый раздражающий звук повторился, вырывая девушку из липкого небытия и на этот раз намертво вцепившись в нее клещами. Алекс с трудом разлепила веки, стараясь сфокусировать взгляд на настенных часах, и одновременно с этим определить источник шума. Она все еще чувствовала себя истощенной и похожей на разбитый сосуд, из которого вытекала жизненная энергия. Звук опять ворвался в ее уставший мозг, словно набат, неприятно резанув по ушам. Кто-то звонил в дверь. Настойчиво и упорно. И Алекс мысленно пожелала ему все муки ада. «Или я убью тебя сама», – прошипела она, кое-как выпутавшись из одеяла. Соскользнув на пол, начала придумывать и перечислять все те муки, что ожидали незваного гостя. Звонок повторился, но на этот раз пронзительно заверещал на одной длинной ноте. Кто бы там ни был, он явно злоупотреблял терпением некроманта. «Чтоб тебя!» «Алекс!» Теперь пришедший забарабанил по двери кулаком, и девушка узнала голос Салье. Она смачно выругалась, припомнив всех демонов Вильзевула, и стараясь с просонья поймать верную координацию. «Алекс, открывай! Иду я, иду!» Дверь распахнулась внезапно, избежав очередной атаки извне, и на пороге перед детективом возникла заспанная Кинг в одной лишь белой майке борцовки, едва прикрывающей стройные бедра. Салье замер с занесенной рукой, его щеки под небрежной щетиной немного покраснели. «Что?» — Алекс рявкнула так, что мгновенно вывела его из ступора. Мужчина поднял глаза выше, встречаясь с ее еще немного мутным от сна взглядом. Карл мертв. Краска схлынула с лица и без того излишне бледной девушки. Ее разум в одно мгновение вышел из статуса автопилота, а внутри все болезненно сжалось в горячий комок. Что? Она сделала шаг в сторону, хватаясь за косяк. Салье протиснулся в квартиру, прикрыл за собой дверь, и его вид не предвещал ничего хорошего. «Его нашли сегодня утром. Мне очень жаль, Алекс. Я решил, что будет лучше, если ты узнаешь это от меня». Девушка медленно развернулась, прислонилась спиной к стене и, словно в замедленной съемке, сползла на пол, схватившись за голову. Сознание, что еще секунды назад ускользало от нее, теперь, как тонкая паутина, зацепилось за ужасную новость. «Карл. Карл практически заменил ей отца», в своё время поддержав осиротевшего подростка, и теперь эта новость буквально сбила девушку с ног, вышибая и весь воздух из легких. На мгновение ее вынесло за пределы восприятия, перед глазами пронеслись размытые круги, и Алекс показалось, что ее уносит быстрым течением, вне зависимости от желания и попыток остановить все это. «Алекс, господи боже, Алекс, да что с тобой?» Голос Салье буквально вытащил ее обратно, рванув из трясины забытья. Твёрдая мужская рука почти до боли сжала плечо, и это окончательно привело ее в себя. Кинг подняла на него влажные глаза. «Как?» — сделала вдох выдох «Как это произошло?» Джек помрачнел. «Тебе придется увидеть это самой, Алекс, потому что мы не уверены в том, что это могло быть». Девушка сидела, не шелохнувшись. С одной стороны, Салье понимал, что слишком жестоко просить ее о помощи, но с другой, был абсолютно уверен в том, что она не простит ему, если он не попросит. Ведь дело касалось Карла. Произошло нечто, повергшее в шок всех, кто побывал на месте преступления. И даже если он не был уверен, что девушка справится, она единственная, кому он мог довериться ведь нет такого человека или двуликого «Кто захотел бы найти убийцу сильнее, чем сама Кинг?» «Дай мне минуту». Алекс медленно и тяжело поднялась на этот раз безропотно, приняв помощь Салье, и направилась в свою комнату, оставив мужчину топтаться в гостиной.